Если расчеты Блэка были верны, то это означало, что первая задача переселенцев будет решена в 1960 году. Блэк полагал, что именно тогда будет заложена основа для выполнения главной задачи — строительства новой башни Вавилонской. Сноска. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней. В 1960 году, со всей уверенностью заявлял автор, начнется строительство новой Вавилонской башни, которая устремится в небеса и явится символом воскрешения человеческого духа. История будет написана заново. То, что пало, вознесется, то, что распалось, воссоединится. Когда строительство будет завершено, б а ш н ю сможет вместить в себя всех жителей нового света. Место в ней найдется каждому, стоит человеку войти внутрь. Как он забудет все, что знал, спустя сорок дней и сорок ночей он выйдет из башни новым человеком, Он заговорит языком Бога и готов будет войти во второй, теперь уже вечный рай. На этом кончалась брошюра Шервуда Блэка в «Пересказе Стилмана». Датирована она была 26 декабря 1690 года, закончена ровно через 70 лет после того, как у берегов Америки бросил якорь майский цветок. Куин со вздохом закрыл книгу в курительной было пусто он подался вперед обхватил руками голову и закрыл глаза 1960 произнес он вслух куин попытался представить себе шерву д а блэкка но у него ничего не получилось перед его мысленным взором возникли лишь рвущиеся к небу языки пламени горящие книги и тут потеряв нить своих размышлений он вдруг вспомнил что своего сына Стилман изолировал от мира именно в 1960 году. Куин положил красную тетрадь на колени и уже вынул было ручку, но в последний момент передумал — на сегодня хватит. Закрыл тетрадь, поднялся со стула, сдал книгу, спустился по лестнице, закурил, вышел из здания библиотеки и растворился в залитом майским солнцем городе. На центральный вокзал Куин приехал загодя. По расписанию поезд Стилмана приходил в 6:41. о о д н а к о когда он поднялся из метро в громадное здание вокзала, часы показывали только половину пятого. Куину нужно было время, чтобы сориентироваться. Он боялся, как бы Стилман от него не ускользнул. Приближался час пика, людей с каждой минутой становилось все б о л ь ш е Пробираясь сквозь толпу Куин, обследовал все входы и выходы в поисках незаметных лестниц, неотмеченных в плане вокзала переходов, неосвещенных закутков. Вывод напрашивался неутешительный. Если пассажир захочет пройти незамеченным, сделать это ему не составит труда. Оставалась только одна надежда о том, что его встречают Стилману н е и з в е с т н о Если же Стилман сумеет скрыться, значит, виновата Виржиния, больше предупредить его было некому, правда, у Куина имелся запасной вариант. Если среди пассажиров Стилмана не будет, он отправится прямиком на 69-ю стрит и выложит Виржинии все, что о ней думает. Прогуливаясь по вокзалу, Куин только и думал о том, как бы не забыть, за кого он себя выдает. Ощущать себя полом-остером было не так уж неприятно, хотя тело, рассудок, мысли оставались у Куина такими же, как раньше, он испытывал чувство, будто каким-то образом от себя освободился, будто его не отягощает больше бремя собственной совести. Благодаря простейшему трюку, незаметному переименованию, он чувствовал себя теперь не в пример легче и свободнее. Вместе с тем он прекрасно понимал, что это иллюзия, и все же в иллюзии этой было определенное утешение. Он ведь не потерял себя, он лишь притворяется и в любую минуту сможет, если захочет, сделаться Куином вновь. Тот же факт, что стать Полом-Остером ему пришлось по необходимости, и необходимость эта становилась насущнее с каждой минутой, Служил для него своего рода моральным оправданием. В сложившихся обстоятельствах Куин не считал себя обязанным оправдываться за свою ложь. Ведь, вообразив себя о с т р ы м он делал в сущности доброе дело. И так, словно бы находясь внутри п о л у Остера, Куин бродил по вокзалу и ждал, когда приедет Стиллман. От нечего делать он поднял глаза на сводчатый потолок с изображением звездного неба. В расположении мерцающих электрических лампочек угадывались контуры созвездий. Куин никогда не мог уловить связь между созвездиями и их и м е н а м а л ь ч и ш к о й он часами смотрел на ночное небо, пытаясь разглядеть в далеких гроздях огоньков очертания медведей, быков, стрельцов. в водолеев Но у него ничего не получалось, и он чувствовал себя полным дураком, ему казалось, что вместо мозга у него гигантская прореха. Интересно, в детстве Остер был смышленее его или нет? Напротив красовалась гигантская во всю стену реклама фотопленки «Кодек», яркие неземные краски. На рекламном щите этого месяца была сфотографирована улочка а В каком-то рыбацком поселке Новой Англии, возможно, это был Нантакет. Булыжная мостовая весело переливалась в лучах весеннего солнца, на подоконниках выстроились красные белые розовые цветы в горшках, а в конце улицы виднелся океан, белые барашки волн и вода синие-синие. Куин вспомнил, как много лет назад приехал в Нантакет Вместе с женой она была беременна на первом месяце, и его сын был тогда не больше крошечной миндалинки у нее в животе. Думать об этом сейчас Куйну было тяжело, и он попытался мысленно затушевать возникавшие в мозгу картинки. «Смотри на все глазами Остера», — скомандовал он себе, — «и ни о чем другом не думай». Он вновь взглянул на фотографию и с облегчением обнаружил... Что думает не о жене и сыне, а о китах, экспедициях, которые снаряжались из Нантакета в прошлом веке, о Мелвилле и первых страницах Моби Дика. Затем ему вспомнилось, что он читал о последних годах жизни Мелвилла. Замкнутый нелюдимый старик, чиновник на Нью-Йоркской таможне, никому не нужной всеми забытой. И тут совершенно неожиданно, перед его глазами ясно-четко, возникло окно Бартлби и глухая кирпичная стена напротив. Сноска. Аллюзия на повесть Гермена Мелвилла «Песец Бартлби». 1856 год. Кто-то коснулся его руки, и Куин, вздрогнув от неожиданности... Увидел перед собой невысокого мужчину, который молча протягивал ему двухцветную красно-зеленую шариковую ручку. К ручке был прикреплен маленький белый бумажный флажок, на одной стороне которого значилось «Общество глухонемых». «Заплатите сколько можете, спасибо». На другой стороне флажка была напечатана азбука глухонемых. «Учись говорить со своими друзьями». С рисунками положение руки для каждой из двадцати шести букв алфавита. Куин вынул из кармана и дал глухонемому доллар. Глухонемой коротко кивнул и двинулся дальше, оставив Куина с шариковой ручкой в руке. Шел уже шестой час. Куин решил, что будет лучше, если он переберется в зал ожидания. Обычно в этом мрачноватом пыльном помещении сидели люди, которым некуда было пойти, однако сейчас в самый разгар часа пик зал ожидания был забит мужчинами и женщинами с портфелями, книгами, газетами. Найти место было не так-то просто. Поискав минуты две-три, куда бы сесть, Куин, наконец, обнаружил свободное место на одной из скамеек и втиснулся между мужчиной в синем костюме и полной молодой женщиной. Мужчина изучал спортивную колонку в Нью-Йорк Таймс, и Куин заглянул ему через плечо, чтобы прочесть отчет о вчерашнем поражении Метрополитенс. Он уже пробегал глазами третий абзац, но тут мужчина медленно к нему повернулся, смерил его злобным взглядом и резким движением убрал газету. И вдруг произошла странная вещь. Ища глазами, чтобы еще почитать, Куин повернулся к девице справа. На вид ей было лет 20 На левой щеке, под густым розоватым слоем дешевой косметики, прячутся несколько прыщиков, во рту хлюпает жвачка. Видеть такую девицу с книжкой было непривычно. Книга, правда, была в мягком переплете, С броской картинкой на обложке. Куин слегка едва заметно наклонился вправо, чтобы прочесть название и, к величайшему своему удивлению, обнаружил, что в руках у соседки роман его собственного сочинения. Уильям Уилсон «Самоубийство по принуждению».